К осени 1967 ситуация с Александром Солженицыным стала для советского руководства проблемной. С 1963 -го года в «Новом мире» были опубликованы его рассказы «Матрёнин двор. Случай на станции Кречетовка. Для пользы дела» в 1964-м был принят к печати роман «В круге первом». Театр имени Ленинского комсомола в Москве взял для постановки его пьесу «Свеча на ветру». В том же году Солженицына выдвинули на соискание Ленинской премии. В результате голосования комитета по премиям предложение было отклонено. Так случалось не только с ним, а из года в год с другими ведущими писателями, но сам факт выдвижения подтверждал его уже государственный статус. Тем не менее тогда же Солженицын осмысленно отдал в сам издат цикл «Крохотки», заранее зная, что рукопись уйдет за границу и будет опубликована там. Что произошло стремительно, уже в октябре 1964-го «Крохотки» вышли во Франкфурте в антисоветском журнале «Грани». О процессе Синявского и Даниэля Солженицын отлично помнил и намеренно шел на конфликт. 11 сентября 1965-го у него провели обыск, изъяв ряд рукописей, в числе которых были пьесы «Пир победителей» и «Роман в круге первом», ЦК КПСС издал эти вещи закрытым тиражом для внутреннего ознакомления партийного и писательского руководства. Солженицын вел себя на удивление самоуверенно. Он написал жалобы на незаконное изъятие рукописи секретарям ЦК КПСС Леониду Брежневу, Михаилу Суслову и Юрию Андропову. Предложил рассказ «Захар Калита», надо сказать, вполне невинный, сначала в «Известия», а затем в «Правду», отказали после долгих раздумий и там, и там, зато взял Твардовский в «Новый мир» и опубликовал в первом номере журнала за 1966 год. К тому времени Солженицын, как было известно, уже работал над книгой «Архипелаг ГУЛАГ». Партийцы пытались определиться, как с ним быть. Вчера ему едва Ленинскую премию не дали, раскрыли для него страницы журналов и двери театров, а завтра он начнет публиковать черт знает что на Западе. Что делать-то? Еще один после Синявского и Даниэля процесс запустить? Но как, когда сами его выкормили, хороводились с ним, к вождям водили знакомиться, сделали мировой знаменитостью? В США уже вышел томик Солженицына «Избранное», один день Ивана Денисовича перевели на множество языков? Солженицын все это знал, играя дерзостно. 16 мая 1967 года он направил открытое письмо Четвертому съезду советских писателей. Непредусмотренная Конституцией и потому незаконная, нигде публично неназываемая цензура под затуманенным именем главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья цензура доволакивает свои мафусаиловые сроки едва ли не в XXI век. Тленная она тянется присвоить себе удел нетленного времени, отбирать достойные книги от недостойных. За нашими писателями не предполагается, не признается право высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Как он себя ставил? Опережающие суждения у него, сам их так определял. Солженицына поддержали ряд советских писателей, более 90 литераторов, в числе которых Вениамин Каверин, Борис Балтер, Фазиль Искандер, Юрий Трифонов, Бенедикт Сарнов, Александр Галич, выступили с обращением «Письмо А.И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет и просто отмолчаться». Съезд послание Солженицына игнорировал, но оно было тут же переведено на множество языков и опубликовано в крупнейших европейских СМИ. Удивительно, но даже Корней Чуковский, отец своей дочери и человек мягко либеральных взглядов, смотрел на поведение бунтаря несколько озадаченно. Сегодня приехал Солженицын, румяный, бородатый, счастливый. Оказывается, он написал письмо съезду писателей, начинающемуся 22 мая, предъявляя ему безумные требования, полной свободы печати отмены цензуры. Конечно, имя Солженицына войдет в литературу, в историю, как имя одного из благороднейших борцов за свободу, но все же в его правде есть неправда. Нельзя забывать и о том, что свобода слова нужна очень ограниченному кругу людей, а большинство, даже из интеллигентов, врачи, геологи, офицеры – Летчики, архитекторы, плотники, каменщики, шоферы делают свое дело и без нее. Рукописи, изъятых и выпущенных закрытым тиражом текстов Солженицына, по просьбе партийного руководства передали Шолохову на творческую экспертизу. 8 сентября 1967 года Шолохов отправил из Вешенской в секретариат Союза писателей СССР письмо Прочитал Солженицына «Пир победителей» и «В круге первом». Поражает, если так можно сказать, какое-то болезненное бесстыдство автора. В свои антисоветские взгляды Солженицын не только не пытается скрыть или как-то завуалировать, он их подчеркивает, выставляет на показ, принимая позу эдакого правдоискателя, человека, который, не стесняясь, режет правду матку, и указывает со злостью и остервенением на все ошибки, все промахи, допущенные партией и советской властью, начиная с 30-х годов. Что касается формы пьесы, то она беспомощна и неумна. Можно ли о трагедийных событиях писать в оперативном стиле, да еще виршами, такими примитивными и слабенькими, каких избегали в свое время даже одержимые поэтической чесоткой гимназисты былых времен? О содержании говорить нечего – все командиры русский и украинец, либо законченные подлецы, либо колеблющиеся и ни во что не верящие люди. Как же при таких условиях батарея, в которой служил Солженицын, дошла до Кёнигсберга? Или только персональными стараниями автора? Почему в батарее из пиры победителей все, кроме нержина и демонической галины, никчемные и никудышные люди? Почему осмеяны солдаты русские, солдаты-поварята и солдаты-татары? Почему власовцы, изменники Родины, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших прославляются как выразители чаяний русского народа? У меня одно время сложилось впечатление о Солженицыне, в частности после его письма съезду писателей в мае этого года, завершает письмо Шолохов, что он душевно больной человек, страдающий манией величия, что он, Солженицын, отсидев никогда не выдержал тяжелого испытания и свихнулся. Я не психиатр, и не мое дело определять степень пораженности психики Солженицына, но если это так, человеку нельзя доверять перо. Злобный сумасшедший, потерявший контроль над разумом, помешавшийся на трагических событиях 37-го года и последующих лет, принесет огромную опасность всем читателям и молодым особенно. Если же Солженицын психически нормальный, то тогда он по существу открытый и злобный антисоветский человек». И в том и в другом случае Солженицыну не место в рядах Союза советских писателей. Я безоговорочно за то, чтобы Солженицына из Союза советских писателей исключить. Шолохов дал первую подобную оценку Солженицыну, страдающей манией величия злобный антисоветский человек, который несет огромную опасность. Он видел то, чего ни оттепельная интеллигенция, не подслеповатые вожди были не в состоянии разглядеть – Неумолимо, еще незримая, близилась эпоха самоуверенной власовщины. В начале 1968-го случился очередной вызов советскому режиму. Возглавивший руководство Чехословакии Александр Дубчик взял реформаторский курс, провозгласив необходимость демократизации политической жизни и построения социализма с человеческим лицом. Среди основных целей чешского реформаторства были установка контроля над деятельностью органов безопасности, реабилитация жертв политических репрессий, федерализация государства и отмена цензуры. Одним из импульсов к развитию пражских событий стала получившая известность в Чехословакии обращение Солженицына к писательскому съезду. Оно словно бы наделило инициаторов демократических преобразований легитимностью и чувством правоты. Чешские газеты и журналы наполнили жесточайшая критика социализма, многочисленные шаржи и карикатуры Набрежнева, всех иных лидеров социалистического блока и самого Дубчика. За всем этим явно просматривалась новая успешно смоделированная попытка устроить деконструкцию послевоенного баланса. 23 марта на освещении шести коммунистических партий в Дрездене – СССР, Польша, ГДР, Болгарии, Венгрии и ЧССР Происходящее в Чехословакии определили как ползучую контрреволюцию, о чем прямо сообщили чешским товарищам. Москва напряженно наблюдала. Брежнев был в добрых отношениях с Дубчиком и верил, что тот справится. Менее всего он хотел ввязываться еще и в эту историю после событий 1956 года в Венгрии, когда страна попала под жесточайший информационный удар Западного блока, пошатнувший позиции мировых компартий. 14 июня журнал «Млада фронта» орган Чехословацкого союза молодежи Комсомола выступил с программной статьей «Закон, который мы примем, должен запретить всякую коммунистическую деятельность в Чехословакии. Мы запретим деятельность КПЧ и распустим ее. Мы сожжем книги коммунистических идеологов Маркса, Энгельса, Ленина». Уличный протест, изначально направленный, казалось бы, на демократические преобразования, достаточно скоро принял русофобский характер. Толпы скандировали «Иван, уходи домой, твоя Наташа найдет себе другого». «Ни по-чешски не говорить». Попутно протестующие выдвигали требования о передаче Чехословакии «Закарпатья». За пражской весной стояли самые сложные политические, разведывательные, медийные конструкции западного блока активно поддерживающий как антисоветскую, так и русофобскую риторику протеста, Советский Союз всерьез рассматривал версию сионистского влияния на пражские события. Организаторы «Пражской весны» поставили вопрос о выходе из Варшавского договора, что разрушало сложнейшую политическую конструкцию, сложившуюся в результате победы над фашизмом. Это понимали не только в Советском Союзе, но и на Западе. Французская газета «Фигаро» писала, Географическое положение Чехословакии может превратить ее как в засов Варшавского пакта, так и в брешь, открывающую всю военную систему Восточного блока. 22 июля Шолохов по-дружески писал Брежневу. «Дорогой Леонид Ильич, знаю, как тебе сейчас тяжело и трудно, а потому дружески обнимаю и от души желаю бодрости, здоровья и успехов в решении этого муторного дела. Твой полковник М. Шолохов». Известно дюжина его писем Брежневу, и только это он подписал так – полковник Шолохов. Брежнев, может быть, не являлся ценителем и знатоком художественной прозы, но как сильнейший политик он прекрасно понимал намеки. В данном случае это был не только намек, но и совет. Писал ведь в свое время, что хочешь посоветоваться, ну вот тебе мой совет – «вводи войска». Шолохов был готов не фигурально, а вполне конкретно, если понадобится встать в строй. Он воспринимал происходящее в Чехословакии как угрозу его стране, советской России. Многие уже забыли, а Шолохов помнил, что каждый четвертый танк в фашистской армии был сделан в Чехословакии. Если мы проиграем сейчас там, вскоре то же самое произойдет у нас дома, на русской земле. Дубчик начал терять управление государством, И 16 августа позвонил Брежневу с просьбой ввести войска. Брежнев по-прежнему находился в раздумьях и решения не принял. 17-го перезвонил сам, но Дубчик не ответил. В ночь с 20 на 21 августа Советский Союз ввел в войска 300 тысяч солдат, 7 тысяч танков. Поэт Евтушенко, бывший в это время с писателем Василием Аксеновым в Крыму, вспоминал. «Мы пили и плакали». Я слезами обманутого идеалиста, Аксенов слезами ненависти. В местной забегаловке Аксенов забрался на один из столиков и кричал на людей. «Вы рабы той тарелки с прокисшим винегретом, за которой вы сейчас стоите. А в это время ваши танки давят свободу в Праге, потому что вы хотите, чтобы такое же рабство, как у нас было везде». Вскоре Евтушенко напишет стихи. «Танки идут по Праге в закатной крови рассвета, Танки идут по правде, которая не газета. 25 августа с арестованным Дубчиком и его товарищами начались переговоры, которые завершились подписанием так называемого Московского протокола. Протокол гласил, в Чехословакии теперь будут постоянно находиться советские войска. Начавшие преобразование сворачивались. В тот же день, 25 августа, на Красной площади Произошла первая за много лет хоть и крайне малочисленная политическая демонстрация в знак протеста против введения в Чехословакию вооруженных сил. В Советском Союзе начало оформляться диссидентское движение «Сообщество людей, исповедующих нашу и вашу свободу» или, если сослаться на слова Василия Аксенова, сверхуспешного, трижды экранизированного на тот момент советского писателя, «необходимость избавления от советского рабства». Однажды сын Шолохова Михаил спросил у отца, что тут думает о диссидентстве. Шолохов ответил, цитируем записки сына, «Скажем, по железной дороге идет невообразимо огромный состав, и тьма в нем вагонов, в перемешку пассажирские, товарные, санитарные, цистерны с горючим и вагоны, начиненные взрывчаткой, словом, все население со своим мирным и военным скарбом. И вот вместо того, чтобы как-то регулировать его движение, притормаживать, разгонять, где можно и нужно семафорить, переводить стрелки, направлять его по путям, где и рельсы, и шпалы, и мосты, и туннели, все может выдержать его чудовищную тяжесть, вместить его невообразимые габариты, вместо этого начинают формировать такой же состав, чтобы пустить его навстречу. Обредшие свои контуры противостояния консерваторов и либералов, начали называть борьбой сторонников прогресса с наследниками Сталина – сталинистами. Другая вошедшая в обиход формулировка «сталинисты и черносотенцы» против космополитов и еврейского лобби – все это на самом деле давало ложные цели и несколько запутывало ситуацию. Среди оттепельных вети евреями были далеко не все – Ни Шолохов, ни другой крупнейший советский писатель, которого причисляли к руководителям русской партии Леонид Леонов, не были ни черносотенцами, ни сталинистами. Впрочем, в их кругу встречались разные люди. К примеру, Сафронов и Бубеннов имели устойчивую антисемитскую репутацию и являлись несомненными сталинистами. Однако, имея крепкие системные позиции, они проигрывали своим оппонентам в известности и читательской востребованности – Зато все более разрастался ряд представителей культуры, которые находились и политически, и бытийно, на человеческом уровне, словно бы между партиями консерваторов и либералов и не могли быть отнесены ни к первым, ни ко вторым. От Твардовского, Катаева или переживающего мучительные трансформации Симонова до Дмитрия Лихачева и Василия Шукшина. Подобным образом чувствовали себя очень и очень многие – Однако это крыло с каждым годом все более и более склонялось к либеральным воззрениям. Та самая золотая середина, должная хранить здравомыслие нации, Тайла, Русская партия понемногу становилась объектом столичного скепсиса и насмешек. Западники приобретали все большее влияние. Страна нуждалась в честном, а не кривом зеркале, в котором могла разглядеть себя.